Биоинженерами был сконструирован ретровирус, несущий ген ACMPD3N7, один из членов семейства генов, контролирующих аминокарбоксимуканат семиальдегит декарбоксилазу. В биогене это называли геном зрелости. Будучи активирован, ACMPD3N7, похоже, изменял реакции некоторых элементов головного мозга, менделевидного тела и мозговых извилин. Результатом становилось ускорение процесса развития и формирования организма, по крайней мере у крыс. Крысята-самки, например, начинали демонстрировать признаки материнского поведения и принимались раньше положенного природой срока сооружать клетках гнезда, словно уже собирались рожать детенышей. Свидетельство о том, что ген зрелости действительно работает были получены и в результате экспериментов, проводившихся биогеном над макаками резус. Интерес к этому гену был вызван также тем, что с ним, возможно, был связан целый ряд нервно-дегенеративных заболеваний. Одна из научных школ утверждала, что нервно-дегенеративные заболевания являются результатом нарушений в головном мозгу обычного течения процессов созревания организма. Если ACMPD3N7 действительно имел какое-то отношение к болезни Альцгеймера или другим психическим заболеваниям, коммерческая стоимость этого гена стала бы поистине басословной. Джош перешел к следующей клетке и только успел надеть конус колбы с ретровирусом на мордочку новой крысы, как друг зазвонил его сотовый телефон. Он жестом велел Тому вынуть мобильник из его нагрудного кармана. Том посмотрел на экран и сообщил. «Это твоя мама». «О, черт!» – выругался Джош и, жалобное лицо, взмолился. «Займи ее хотя бы на пару минут. Ладно?» «Джошуа, чем ты занимаешься?» «Я работаю, мам. Ты можешь прерваться?» «Нет, мам. Но у нас тут ЧП». Джош тяжело вздохнул. «Что он натворил на сей раз?» «Не знаю», — ответила мать. «Но он в городской тюрьме». «Но пусть Чарльз вытащит его оттуда». Чарльз Сильверберг был их семейным адвокатом, «Чарльз сейчас как раз этим и занимается», — возбужденно проговорила мать. «Но завтра Адам обязан предстать перед судом, и после слушаний кто-нибудь должен привезти его домой». «Я не могу, я работаю. Но ведь он твой брат, Джош». «Ему, как и мне, 30 с лишним лет», — возразил Джош. Все это продолжалось годами. Поначалу его брат Адам работал менеджером по инвестициям в филиале одного из крупнейших германских банков. Но постоянно попадал в какие-то переделки и в результате был уволен. Что он такси взять не сумеет? Не думаю, что в сложившихся обстоятельствах это будет правильным решением. Джош снова вздохнул. Что он сделал, мам? Похоже, купил кокаин от подставной девицы из агентства по борьбе с наркотиками. Опять. Джошу, так ты поедешь в город, чтобы забрать его? Последовал новый тяжкий вздох. Да, мам, поеду. Он закрыл сотовый телефон и повернулся к Веллеру. «Как ты отнесешься к тому, что я покину тебя на пару часов?» «Нормально», — ответил Том. «У меня все равно осталась в офисе кое-какая бумажная работа, которую нужно доделать». Джошуа развернулся и, снимая на ходу перчатки, вышел из помещения. Он сунул перчатки, защитные очки, маску и цилиндр в карман лабораторного халата, отцепил от Лацкана именной бейджик и поспешил к своей машине.